40. Генрик неуспешно двигался в толпе. Свой пиджак он выменил на новую шляпу с полями. Теперь тень скрывала его лицо. Нельзя подолгу оставаться на одном месте. Нельзя привлекать внимание. Нельзя уходить слишком далеко, встрикоза потеряет его запах. Он шёл легко, толпа была его стихией. В толпе трудно выделить одно лицо. Все приметы в ней сливаются в сплошную полосу. Камера наблюдения он обнаруживал издалека и отворачивался, проходя мимо. Он кружил в радиусе двух кварталов, стараясь не удаляться от ресторана и не приближаться слишком близко. Маскировка работала прекрасно. Остатки шрама не были видны. Он отталкивал руки охранных мальчишек, пытавшихся всучить ему какую-то поддельную дрянь, клянчавших деньги. Отстояв короткую очередь из молодых, неряшливо одетых людей, он купил билет в кассе театра с многообещающим названием Авангардные изумруды. В стари казане появлялась. Сунул руки в карманы. Он по-детски скрестил пальцы. Возвращайся, крошка. Ну же, давай, молил он крохотного робота. Он заметил, как в поведении толпы что-то неуловимое изменилось. Прохожие стали суетливыми, мальчишки больше не лезли под ноги. Утех ли зазывала? Он напрягся, как волк, нюхая воздух и настороженно озираясь. Чувство опасности зазвенело комариным зудом. Он быстро двинулся вниз по улице. Толпа вокруг редела, люди словно растворялись в подворотнях. Двери захлопывались наглухо. Автомобили ещё двигались ему навстречу, но со стороны улицы Патикар поток машин поредел и иссяк. Он сдерживался, чтобы не перейти на бег. Справа и слева, ото всюду, он ощущал характерные излучения поисковых устройств. Они усилились настолько, что кололи обнажённые нервы. Рубаха прилипла к спине. Озираясь, владельцы магазинов опускали жалюзи. Те, что побогаче, имели охрану. Вооружённые шоковыми дубинками горилы выгоняли покупателей. В одной из витрин он увидел работающий галокуб. Полиция перегородила улицу броневиком. Сверкали проблесковые маячки. Бойцы спецотряда тяжело спрыгивали на мостовую. Место показалось ему знакомым. Он напряг память. Съёмки велись на перекрёстке в трёх кварталах позади. Но он ускорил шаг. Движение застопорилось. Водители выглядывали, пытаясь понять, в чём причина затора. Голос репортёра бормотал: "Ведём репортаж с улицы Бессер". Силы правопорядка получили сигнал об обнаружении преступника, известного как убийца полицейских. Лейтенант Лонгсдейл прибыл на место. Вот он со своими помощниками выходит из машины, отдаёт последнее распоряжение. "Эй, друг, что там случилось?" спросил водитель автобуса. "Копы облаво. Вот чёрт, надолго. Сам хотел бы знать". Голова водителя мотнулась от хлёсткого удара. В следующую секунду Хенрик распахнул дверцу. Голос кричал вслед, эхом отражаясь от домов. Блокирован целый район. Это одна из масштабнейших операций полиции за последний год. Задействован спецотряд из городского управления и местные патрули. Полицейские не скрывают решимости отомстить за смерть своего товарища. По слухам, этот же человек совершил неудачную попытку расправиться с группой лейтенанта Лонгсдейла. При взрыве погибло 4 человека. Водитель оказался крепким, настоящим атлетом. К тому же отчаянным малым. Мотнув головой, он бросился в драку, ударил ногой в тяжёлом ботинке, выпрогнал на мостовую, как поршнями молотя кулаками перед собой. Бой оказался коротким и занял всего пару секунд. Время поджимало. Тело Генрика действовало само. Наметя в цель, он превратился в клубок инстинктов. Чернокожий крепыш пропустил прямой удар. Челюсть его клацнула. Он покачнулся, но устоял. Опытный уличный боец. Хенрик провёл сближение. Его руки замелькали так быстро, что за ними стало невозможно следить. Взрывная серия прошлась по корпусу противника и вот бросил его назад к автобусу. Хенрик сделал выпад. Каблук сокрушил колено. Нога парня подломилась. Жестокий удар локтем в лицо опрокинул его на спину. Хрустнул нос. Казалось, Хенрик видел одновременно во все стороны. Чувства обострились до крайности. Не глядя, он перешагнул через окровавленное тело. Мотор утробно рыкнул. Дрожь прошла по корпусу машины. Он вывернул руль и вдавил педаль в пол. Круша стоящий впереди лимузин. Мир вращался вокруг оси. Одобрительно засвистел какой-то оборванец. Горилла-охранник показал большой палец из-за дверей. Цветное пятно галокуба мелькнуло слева направо и прыгнуло за спину. Рулевое колесо едва не вырвалось из рук. Контрольная система попыталась предотвратить столкновение. Хендриг зарычал и рванул руль. Удар сотряс машину, столб освещения вырвало из земли и повалило клоп поднищим. Резкий толчок, автобус преодолел препятствие, набирая скорость вперёд быстрее. Туда, откуда еще недавно ехали машины, где, возможно, копы не успели замкнуть оцепление. Старая изношенная машина разгонялась неохотно, но дорога шла под уклон. Дома по сторонам мелькали все быстрее. На перекрестке Хенрик едва вписался в поворот. Тушу автобуса раскачивало во всех направлениях сразу. Шипение клапанов в пневматике превратилось в визг. Люди на его пути разбегались. Он соображал, подобно тактическому компьютеру, оценивал обстановку и выбирал наиболее вероятные сценарии. Вряд ли копы смогли блокировать больше пяти-шести кварталов. На большем просто не хватит сил и времени. Его азарт рос. Он шёл по верному следу. Тонкая ниточка не оборвалась на полдороге. Его жертва оказалась на месте и выдала себя. Теперь Генрик был уверен, что действовал в правильном направлении, его цель была близка. Проезжая часть сузилась. На полном ходу автобус ударил брошенный обочинный автомобиль. Мала литражку смяло и выбросило на тротуар. Руль в руках Генрика рванулся как живой. Под полом раздался скрежет, запахло палёным. Выравнивая машину, он не заметил, из какого переулка выскочил увешанный антеннами пикап. Он обнаружил его, когда они уже мчались борт о борт. Открытая машина была разрисована логотипами телекомпании. Водитель проявлял чудеса сноровки, удерживая её вровень с автобусом. Через дверцу перегнулся человек. Он кричал, голос его терялся в рёве мотора. Ветер рвал его волосы. Генрик догадался, этот сумасшедший ведёт репортаж. Он попробовал усмехнуться. Каждый зарабатывает как может. Но лицо остекноло маской. Губы лишь шевельнулись, обнажая кривой оскал. Внутри кольнуло. Чип обнаружил излучение систем прицеливания. Из-за поворота показалась пласа трентату. Зеваки торчали в окнах. Бронемашина шевелила стволом. Копы передёргивали затворы. Лица их были скрыты за стёклами синим отливом. Всё это мелькнуло в долю секунды, намертво зафиксировалось в памяти, подобно фотоснимку, и исчезло, смытое быстро сменяющимися кадрами. Сердце барабанило в рёбра, воздух жёг лёгкие. Ободрав кожу, он сорвал ботинок и заклинил педаль, ударил дверцу ногами. Репортёр замолчал и раскрыл рот. Лицо его с выдрощенными глазами надвигалось ближе, ближе. Удар вспышка боли. Генрик врезался в борт. Что-то хрустнуло. Из груди вышел облавок, завязжали покрышки. Туша автобуса унеслась вперёд. Генрик сыпался вниз, в россыпь пустых жестянок из-под пива и путаницу кабелей. Быстро вперёд, убью, но ну он толкнул водителя стволом под рёбра. Бедный малый даже не обратил на него внимания, отчаянно стараясь выровнять автомобиль. Их подбросило. Корреспондент приложился головой и отключился. Камеры мельтешили перед глазами, точно сбесившиеся оводы перекормыши. Со скрежетом машина прошла в притирку к дому. Куски штукатурки осыпали салон. Водитель сморщился, собираясь чихнуть. Хендрик перегнулся вперед и удержал руль. «Только попробуй затормозить!» – проорал он в ухо худощавому белому парню. Тот оглушительно чихнул, встряхнув длинными патлами. Едкий запах короломена ударил в ноздри. Да вы же совсем без башни, ребята, вслух удивился Генрик. Что, не слышу, глупо улыбаясь, спросил водитель. Он был главным героем игры. Невидимый для окружающих, ветер развивал его космы. Они пронеслись через узкий двор. С треском сбили забор, ворвались на площадь, едва не задев пересохший фонтан. Каменная русалка грустно глянула с высоты постамента. Сигналя поскачили в тёмный переулок между сгрудившимися в пробки автомобилями, въехали на тротуар. Забытый столик уличного кафе прокатился по капоту, рассыпаясь. Кордоны остались позади. Вслед им нёс о грохот. Полиция с увлечением расстреливала автобус, протаранивший броневик. Водитель хохотал как помешанный. Очнувшийся репортёр тряс башкой и настраивал камеры. "Два слова, парень, всего два слова". "Заткнись", коротко ответил Генрик. "Послушай, ты стал знаменитостью. Про тебя говорят в очередях. Парни в доках заключают на тебя пари. Букмекеры гребут деньги, ставки 80 к одному". «Снимай ботинки». «Что?» «Ботинки, быстро!» «Да-да, конечно, как тебя зовут?» Глаза репортера были безумны. «Зови, как нравится, ну хоть Альберта, прибавь газу». «За что ты убил копа, Альберта?» Водитель фальшиво затянул. «Я билли кит, я билли кит». Хенрик пыхтел, натягивая чужую обувь, ботинки жали. Грудь разламывалась, было больно дышать. Он мучительно размышлял, стоит ли убить эту парочку. Злость на себя отогнала боль, что это с ним? С чего это он вдруг стал задумываться над такими обыденными вещами? Его учили убивать, не думая. Неважно, кто перед тобой, вражеский солдат или местный житель, случайно встретивший диверсионную группу на марше. На первом месте всегда была необходимость, хотел он того или нет. От этой способности зависела его жизнь. Сомнения были гибельны для него. Они отодвигали его последнюю цель, не оставляли ему времени. Ему придет нужда стрелять. Он не будет уверен в твердости руки. Мелькнуло. Неужели конец? Теряю хватку. Он зло крикнул, пересиливая ветер. «Ты не о репортаже думай! Твоя жизнь на волоске, придурок!» Водитель на мгновение примолк и с интересом глянул на него в зеркало. «Просто Альберто! Камеры барахлят!» «Черт, да что с ними могло случиться?» Репортер отвернулся, копаясь в пульте управления. «Я Билли Кит! Билли Кит! Парапам!» Хенрик прикинул. Патронов мало. Хватит с него и ножа. Машину снова занесло. Он ударил прямо через спинку сиденья. Остриё клацнуло о тонкий бронежилет, спрятанный под курткой. «Эй, ты что делаешь?» До репортера наконец дошло, лицо его стало белым. Хенрик вглядывался вперёд. Он честно попытался, решимость ушла. Из него будто выпустили воздух. Каждый имеет право только на одну попытку. «Везучий ты, сукин сын!» Казалось, ещё миг, и репортер сиганёт за борт. «Парень, парень, я на твоей стороне!» Зачистил он. «Мы же помогли тебе! Мы тебя не сдадим, ты же звезда!» «Выверни карманы!» «Что?» «Д «Сколько? Все, что есть!» «Конечно, Альберто! Рад помочь! Вот!» Руки репортера тряслись. Хенрик толкнул водителя. «Ну-ка, стой!» Машина влетела во двор и остановилась в вихре пыли и пара. Потлатый забарабанил по рулю, отстукивая ритм. «Я били кит! Пара-пам!» Репортер попытался взять себя в руки. «Генри, заткнись! Может, все же скажешь пару слов Альберто? Что ты теперь собираешься делать?» «Гони, пока я не передумал, парень!» Посоветовал Хенрик, поморщившись. Резкое движение причинило боль.